Чуть высунув язык от азарта, я с размаху бросил карту о столешницу. Шлепок карты заглушил в вопль разочарования. Майор ВВС, командир авиаполка, что сидел со мной в одной камере, расстроенно бросил свои карты. Я же с довольным видом стал сгребать к себе выигрыш. Это были плитки шоколадок, которые я же недавно и проиграл. Все честно, магию я не применял, с ней не так интересно. Кто же тут нас в камерах Лубянки с шоколадом будет? моё При этом играл честно, а играли в буру втроем. Ну что, камера маленькая, мы тут в шестером, все командиры с трудом умещались. Сегодня 29 августа. Вчера в Москву привезли и сразу сюда. А 4 дня назад мой механизированный батальон вышел к нашим. Зачистил участок передовой в 3 километра, обеспечив захват господствующей высоты, стоявшей там стрелковой дивизии. Мы еще тылы побили и артиллерию той пехотной дивизии вермахта, что там стояла. А вышли в районе Брянска. Перед этим прошли Рославль. там удобно было. Повернули на восток и там вот вышли. Опыт создания механизированных частей у меня был, но тут действительно батальон создал. Крупную группировку держать в тылу противника и незаметно водить куда сложнее. Хотя я не говорю, что невозможно. Батальон состоял из шести рот. Это танковая рота из 10 Т-34 под командованием капитана Качалова. Вторая рота броневиков под командованием капитана Сумского. Три мотострелковых роты, что передвигались на грузовиках, и шестая разведывательная с плавающими танкетками. Ну и штаб, понятно, с управлением. Зенитный дивизион из 12 пулеметных зенитных установок на кузовах грузовиков. Еще минометная рота полковых минометов, но она отдельно. 12 орудий было. Медики, взвод автоматчиков, они подчинялись особистам батальона. Автотранспортная рота, ремвзвод, хозвзвод, взвод саперов и связисты. У меня по батальону отличная радийная связь. Я батальон сформировал еще в Литве, освободив несколько лагерей, но ушли в Беларусь. Вот там разгромили несколько транспортных аэродромов и железнодорожных мостов, которые потом рвали. Парни так опыта набирались. Постепенно из аморфной массы начали появляться боевые подразделения. Чувство локтя, связь начала работать. Я управлял из штабного автобуса, наблюдая за действиями подразделений и ведя параллельно минометный огонь. Он иногда здорово помогал. Например, при захватах железнодорожных станций. Сам не участвовал, я командир, и это признавали даже скептики, что вынужденно подчинились мне, не видя другой возможности дойти до наших. Освобождали лагеря военнопленных, включая трижды, остановив железнодорожные составы. Ну и сколько расстреляли грузовых, с полсотни точно не описать. Дальше рывок на 200 километров южнее, и там поработали, освобождая лагеря. Опыт в этом мы немалый наработали. Штаб тоже работал толково. Разведка, формирование плана операции и работа по нему тех подразделений, что выделено для этого. Да, санвзвод развернули в роду медицинского обеспечения. Почти все врачи там, что мы освободили, более 100. А всего 350 медиков. На них 40 грузовиков и санитарных автобусов, и три зенитки работало. И новый рывок. Но тут встали в лесу, раненых лечили, технику приводили в порядок, пополняли за счет пунктов сбора, две недели отдыхали. Новый рывок, уже к передовой, и пошли вдоль нее на север, успев уничтожить в ноль три аэродрома с частями люфтвафы. Но остальных убрали с нашего пути. Пришлось новый ночной рывок проводить, уходя из зоны поиска. Больше я не медлил, и вот вывел батальон к нашим. Работу мы провели и так шикарную, но хватит. Нет, я и до лета 44-го так партизанить могу, пока не освободят те территории, причем используя механизированные подразделения. Но решил, что это слишком. О себе громко заявил, рапорты писал о наших действиях, Освобожденный из плена военный корреспондент вел статистику нашей работы, работая еще и фотографом. Будущие статьи для газет писал. Я ему выдал один из семи фотоаппаратов, что у меня были в запасе, трофеи с немцев. В общем, встретили нас более чем хорошо. Командующий армией, на участке которой мы вышли, изучив все наши рапорты и наградные на всех участников, был более чем доволен. «Еще бы! Немцы на его участке почти перестали летать. Мы уже с ним обо всем договорились, а тут срочно затребовали в Москву. И вот с конвоем на самолете в столицу и в камеру Лубянки. И да, я в курсе, что за обвинение мне выдвинули. Следователь сразу же сообщил. По мнению местных, они превышают все то, что сделал батальон. Тут политуправление воду мутит». Оставление старших командиров в опасности. Я немало освободил лагерей и посылал таких командиров и скрывающихся ранее политработников в дальний пеший маршрут, когда те пытались меня строить. А тут Лукин настучал и капитан Бочкарев. Последний еще и срыв операции, что на него возложили, перекинул на меня. Героям верят. «Парни, шукер Пряча стопку из двадцати шоколадок под шинель на нарах, сказал я. Карты другие шустро прибрали. Сканер засек конвоира, с напарником шел. Вот и подал сигнал. Да и те уже шаги слышали. Так что нас проверили в глазок, открыли дверь, и один из конвойных сказал. «Федоров, на выход! С вещами!» Прихватив шинель, в камерах довольно прохладно было. Двинул на выход. Дальше руки за спину и наверх. Там во внутренний дворик, и повезли на судилище. Ну а что, я с сканером всю ночь работал, рассылая големов. Уже пятерых держу час. Я же говорил, магам развивать големов проще. Да я уже сейчас могу поднять десять. Вот только управлять уже не смогу. В том-то и дело, формирование отдельных потоков управления — это не быстрое дело. Сейчас у меня сформировано шесть потоков. Причем шестой нестабильный, я его еще развиваю, нарабатываю опыт. Про остальные потоки говорить не стоит, нужно время. Как видите, и магам с этим непросто. Что еще из новостей? Время есть, пока везут. Я знал и куда, и какой приговор будет, поэтому вообще не переживал. Я уже отомстил. Все, кто причастны ко всему тому, что тут происходит, на данную минуту все мертвы. Три десятка. И те, кто отдавал приказы, и исполнители. Судью потом зачищу. Он, по сути, последним был, их человек. И тела в реке. Я без следов големами работал. Не нравится мне, что две группировки схлестнулись, что у Сталина существовали. А пешкой в этом противостоянии был я». Жаль, Мехлеса в столице нет, и его бы зачистил. Тут и его нос торчит тоже, хотя он не на первых ролях. А так победила противоборствующая сторона. Не та, что якобы за меня. Так что лишение звания, наград... Вот что меня ждало, на что я смотрел философски. Меня эти потери вообще не волновали. Так вот, я в свободное время, не так и много его было... Накопители заряжал, у меня и амулет зарядки работал. Нечего ему простаивать, хотя я в разы быстрее это делал. За то же время заряжаю 10 накопителей, пока он один. Так вот, накапливая, сразу же запускал очередной медальон хранилища на полторы тысячи тонн. Пока основы для них не закончились. Нужно сделать, но все времени не было. Хотя даже инструменты, мастерскую ювелира добыл. И материал, там несколько редких сплавов, но и их нашел. Не зря же два крупных города брал. На несколько часов, но все же, это были Пинск и Луцк. Налетом, но взяли их и вскоре ушли, освободив узников в местных тюрьмах и уничтожая гарнизоны и военные объекты. Вообще рейд яркий был. В газетах начали писать материалы по рейду, вызвав оживление у населения. Я был уверен, что победит другая политическая сторона. Однако нет. Причем Сталин с интересом за этим следил, ничего не предпринимая. Я так понял, он и подталкивал их к этому противостоянию. Чем-то он ими недоволен был. И я тут лишь пешка, инструмент. Да, это все я узнал за одну ночь. Ну, бог им судья, а я его помощник. Так вот... Медальоны, как сделаю, сразу заполнял. С наших захваченных немцами складов или пунктов сбора. Поэтому мой батальон был в порядке. Все в наличии, включая медикаменты. Даже помогали освобожденным, давали нужное на начальном этапе. Так что те поработают по вражеским тылам с огоньком. Да немцам и поплохело резко. В плен офицеров брали. В курсе дела, что творили мотивированные на дело бывшие пленные. В принципе, все. Кстати, помните танк КВ-1 в Литве? Тот самый, что в моей родной истории стал знаменитым, перерезав дорогу и сутки держал ее, не давая немцам пройти. Офицеры пленные сообщили, что тут этот танк двое суток стоял. Похоже, парни пополнили боекомплект откуда-то, потому как снарядов у них было немного, когда мы встретились. А тут долго вели бой. Разбила танк авиация, прямое попадание. Что осталось от героев, немцы похоронили. А тут вдруг те же немцы сообщили про еще один КВ, что перерезал им дорогу, чем осложнил снабжение наступающих войск. И я понял, что те описывают историю про мой тяж. Все показания офицеров я записал, дав данное, кто в том погибшем танке был, и кто во втором, приложив и рапорт Савелия по тому случаю. Наш корреспондент обещал осветить это с фотографии КВ и Савелия на башне в окружении воронок. Я сделал этот снимок после налета авиации. Так что мы с ним тоже вошли в историю, но тут больше случайность. Вот такие дела происходили. А тут все, как я и думал. Лишение звания, наград и простым стрелком на передовую. Да я даже доволен, командиром уже был, опыт немалый получил. «Теперь простым бойцом повоюю. Новый опыт». При этом я поспешил сбежать. Сразу как выдали нужную справку и освободили прямо из зала суда. Едва успел. Судье передали приказ отменить его решение, а меня доставить в генштаб. Его работники выбежали на улицу, а меня уже и след простыл. «Нет, не пойду я к ним. Не люблю быть пешкой» поэтому меня не привлекала ничья сторона в этом противостоянии. Я нейтрал. Пока же ушел за угол ближайшего поворота на этой улице, сам я был одет в неновую красноармейскую форму, без знаков различия. Мои вещи, что при оформлении на Лубянке забрали, форму с наградами так и не вернули, хотя должны были, вещь-мешок и мелочевку тоже. Да и попахивало от меня. После камеры, где меньше суток провел, всего одну ночь, но уже попахивало. Мои действия были вполне разумны. Я желал разрушить интриги обеих сторон. Поэтому буду дальше все делать по своей выгоде и воле. И никого более. Поэтому, найдя место без свидетелей, проход между зданиями во двор, достал черную эмку одну из тех, что добыл в Литве, из бандитского отстойника. Думаю, гражданским принадлежали обе какому-нибудь секретарю района, что бежал от войны. Что с ними стало, не знаю, убиты, скорее всего. Но машиной вот пользуюсь не в первый раз. Та обслужена и заправлена. Так что, запустив движок, выехал из проезда и покатил к зданию комендатуры. А с этой справкой только туда. И стоит поторопиться. Тут, конечно, все привыкли делать медленно, но могут и поторопиться». Ведь у той стороны, что за меня, якобы, тоже не все так гладко. Например, ответственному командиру еще вчера поручили забрать меня из Лубянки, и он такую возможность имел. Приказ тот не выполнил. Банально спешил с женой на день рождения, куда их пригласили. Опаздывал. На утро перенес, решил ничего со мной не случиться до утра. А утром суд и остальное. Другая сторона переиграла противника. Мне за этим, конечно, было интересно наблюдать, как пауки в банке, когда я выяснил расклады, через големов допросив тех, кого взял живыми, прежде чем вспоров животы на дно с грузом отправлять. От одного и узнал, что меня еще вчера должны были забрать. Помощник того ответственного командира был агентом противоположной стороны, и те в курсе были многих действий против них. Так я узнал об этом» поэтому я эту ночь и не спал, постоянно зеваю. Интересно-то прошла. Еще в камере был агент, но чей непонятно. Скорее всего, штатный, местной контрразведки. Сам невозмутим, играл арестованного за растраты интенданта. Это расстрел, всем известно. Но как аура оживилась, когда я первую шоколадку стал ставить на кон в игре? Выигрыш оставил, пусть жизнь слаще будет». Меня, кстати, в камеру смертников определили, если что. Видимо, попытка такого давления. Тот, кто отдал такой приказ, тоже на дне реки. И паники по их пропаже пока нет, мало времени прошло. Доехал до комендатуры без проблем. Город к обороне еще не готовят. Нет постов и перегороженных улиц. Жители пока верят, что до Москвы немцы не дойдут. Так что припарковал машину тут же у здания в ряду таких же авто, и прошел внутрь. Дежурный, изучив справку, узнал. Мое фото в газетах было, пока вчера они остановили выпуск новых статей. Ничего не спросил, справка сама за себя говорила, только буркнул. Восьмой кабинет. Так что прошел к нужному кабинету, тут несколько бойцов ожидало. Из госпиталя были за новым назначением. Они тоже узнали и были удивлены моим видом. На фото из газет был бравый командир, на корме КВ стоял, награды блестят. Это Савелий меня снял. Из двух снимков со мной в газету пошел, где мы дорогу заперли, а тут оборванный в форме с чужого плеча. Вот и объяснил, что судом всего лишили. Шили работу на врага, доказать не смогли, но звания и наград на всякий случай лишили. Те были изрядно изумлены, и кто-то даже зол. Впрочем, подошло мое время и прошел в кабинет. «Федоров!» – пробормотал старший лейтенант, изучая справку. «Погоди, тот самый Федоров?» «Вижу, тот. Он действительно удивлен был. Никто из бойцов, что заходил до меня, не сообщил об этом». «И за что это?» – потряс тот справкой. «Без понятия. Арестовали, не объяснили за что. Сутки в камере Лубянки...» В суд? Там лишили всего, и вот справку выдали. Даже вещи мои не вернули. За это кто-то ответит. «Политика!» — с понимающим видом кивнул Старлей. Впрочем, действительно понимал, или, ткнув пальцем в небо, попал куда нужно. Пока же, изучив справку, пробормотал. «Куда же тебя направить? Ты же танкист. В одну из танковых дивизий на пополнение. Там определят, куда». «Давай в простые стрелки. Опыта с танками у меня хоть попоешь, ешь, а вот тут его мало». Тот обращение на «ты» принял спокойно, хотя он командир, а я теперь обычный боец-красноармеец. Я так понял и из уважения ко мне. Пожал плечами и написал направление в действующую дивизию, 144-ю стрелковую, Вяземское направление. Срок прибытия указан как «трое суток». Хотел два написать, но я три попросил. Не отказал, так что выдал справку, и я, отблагодарив его, трофейную шоколадку дал с орехами, изумив последнего, покинул кабинет. Там на выход и, отъехав от здания, покатил к а за вещами. Ничего и никому дарить я не собирался. Там пара памятных вещей из бытового обихода, это подарки бойцов. Добрался также без проблем. Разве что заехал в городскую баню, помылся, попалась по пути. И тут же рядом парикмахерская, редкое везение. Открыто и клиентов почти нет, будний день. Так что сделал короткую армейскую стрижку, я чуть оброс. Отряхнувшись, вернулся к машине и покатил на Лубянку. Да на мне светлые брюки были и рубаха, на ногах бежевые макосины. Справка в кармане. Форму постирали, пока мылся, убрал. Пригодится для грязных работ. Так и доехал. Машину также припарковал в ряду других авто. В некоторых дремали шоферы. Дальше, открыв тяжелую дверь, кстати, открылась легко, хотя инерция была, тяжелая. Вот так, подойдя к дежурному за стойкой стола и протянув справку, стал ожидать. «Что вам?» Изучив ту, стал вносить в журнал данные. «Вчера меня сюда привезли, вас не было, другой дежурный. Вещи забрали и в камеру. Сегодня после суда освободили, а вещи не вернули. Верните!» «Это не ко мне», — возвращая справку, сообщил тот. «А к кому?» «В суд!» «Забрал вещи не суд, забрали вещи вы, оформив все как положено. Я подписался в формуляре. Не вернете вещи, я рассержусь». «Это угроза?» «Да, капитан, еще какая. Не хочешь очнуться в развалинах здания? Верните вещи. Иначе узнаете, что такое штурмовой танк Клим Ворошилов второй модели. В упор бетонобойными снарядами в 152 мм от здания даже стен не останется». «Своих бить будешь?» «Вы воры, вы мне не свои. Тут дело принципиальное». Там некоторые вещи бойцы подарили. Для меня память. За угрозы можете на Гаптвахту отправиться. Значит, нет? Значит, нет. Забрав справку, я покинул здание и покатил к выезду. Укатил недалеко, в рощицу. МК убрал и достал КВ-2 в полном порядке. Новый, но не из тех, что сошли на устанции Лида, эти в бункере. Танк с пункта сбора, следов, что был в бою, нет. Боекомплект полон, сам сделал, гоняя големов, и немало бетонобойных снарядов. Подняв двух бойцов, вид спецов ОСНАЗа, правда, армейского или НКВД, уже не определишь. Я убрал все то, что помогло бы понять. Так что один за рычаги, другой на место заряжающего, а я командира. Хватит нас троих. Больше поднимать големов не стал. Танк выехал на трассу и покатил к столице, окраины которой было видно на горизонте. Катил без проблем, улыбаясь своим мыслям. А переплюну одного десантника, которого взбесили эти хмыри слубянки, и тот использовал огнеметный танк. Хотя я как-то минометом работал, почти разрушив здание. Тяж — это что-то новое. Хочу быть пионером в его использовании в подобном деле. И еще. «Своих вещей я на складе не нашел. На всех метки от воровства были, маги умеют их ставить. Меня при обучении первым делом научили». Вещи по всему наркомату разошлись в разных кабинетах. Один даже был у капитана дежурного в кармане. Что произошло, понять несложно. Не дурак чай. Разграбили. Поэтому и решил показать, что сила силу все же ломит». Катил танк не быстро, километров 20 в час. Жители, открыв рты, смотрели на такую громадину, многие их в глаза не видали. Машины дорогу уступали. В одном месте милиционер быстро убрал затор из трех телег, видя, как я неумолимо приближаюсь. Детишки на велосипедах ехали следом, галдя. Сканер показал, что об одиночном танке начали сообщать в разные инстанции. Тем более меня пытались остановить, встав поперек пути движения. Черная эмка была, и полковой комиссар едва успел отпрыгнуть, как под мяфту, водитель сбежал, в лепешку и дальше покатил. Как-то быстро поднялась паника в верхах. Никаких разрешений на проезд подобных тяжей никто не давал. Да и не было их тут. А сейчас военное время, и такое отслеживают. До Лубянки тоже дошло и дежурный сразу сообразил, что происходит. Тем более отслеживали по сообщениям, где я качу. Понял, что цель здания их наркомата. Надо сказать, удивили, когда мой танк выехал на площадь и замер, медленно поворачивая башню на здание Лубянки. Наружу вылетело два командира ГБ с вещами в руках и рванули к танку. Стрелять я пока не спешил. Голем, что на месте заряжающего был, легко и ловко выбрался через верхний люк башни, пробежался по стволу оружия, перекуркнувшись в прыжке, перекатом по брусчатке погасив скорость, единым и каким-то плавным движением встал. «Видно, что боец тот не из последних, а я свое тело тренирую в рукопашной с ними. Также снаряжен тот был очень серьезно». Поправив ППД, подошел к командирам, Те положили вещи, что у меня украли на брусчатку, и отошли. Голем же, достав листок из кармана, стал быстро изучать, что тут лежало. Изучал правильно. Две вещи вообще не мои, отложил их. После этого встал и сообщил. Этих двух вещей в списке нет. Чужого не надо. Нет трех предметов. Кожаный НССР с бритвенными принадлежностями Золингер и с зеркалом на подставке во внешнем кармашке. Потом жестяной коробочки мятных конфет и швейцарских наручных часов. Один из командиров, а это и был капитан-дежурный, развел руками, говоря, «К сожалению, утрачены». Конечно, утрачены. Меток этих предметов сканер не фиксировал в столице. Значит, тот, кому их подарили или продали, с ними уже покинул Москву. Остальные быстро отобрали у тех, кто их себе забрал и вынесли. Что-что, а думать этот капитан умел. Хотя сразу бы вернул, и проблем бы не было. Пока же Голем спросил. Сроки возвращения. Они утрачены, пояснил снова тот. Слова вроде правильные, а говорили как глупому или дауну. Голем поднял руку и наклонил кисть, пальцем указав на наркомат. Я тут же открыл огонь из пулемета, спаренного с орудием. Весь диск выпустил. У окон было множество командиров, с интересом за всем наблюдали. Сюда стягивали гарнизон, а тут, выбивая каменную крошку, в окнах стекла, щипа от входной двери отлетала, работал танковый пулемет. Как тот замолк, даже раненых нет, пугал. Пока я менял диск, стоявший также спокойно голем, оба командира госбезопасности чуть присели от неожиданности, повторил вопрос. «Сроки возвращения». «Трое суток», — подумав, сообщил дежурный. «Хорошо, если опоздаете, мы вернемся. Воров у нас не любят. Надо, как в Турции, ворам руки рубить. Может, голову начнете включать, не только чтобы в нее есть». Тот не удержал лицо, дрогнуло, но боец быстро собрал вещи, одним прыжком запрыгнул на танк, не на корму, а с брусчатки прямо на башню, три метра. Думаю, и спортсмены по прыжкам такое выдать не смогут. А тот еще со снаряжением. На те несколько сотен глаз, что за нами с опаской наблюдали, думаю, такое произвело впечатление. Хотя тупых или отморозков хватает. Увидим, что через три дня будет. Танк я уже не применю, там миномет будет, если не вернут. Так что спустил вещи, я их прибрал. Башня, двигаясь, вернулась в походное положение. Смотреть стало вперед. И мехвод, стронув тяжелую машину, покатил вперед. Не хочу портить брусчатку по воротам. Так что ушли в одну из улочек. Сканер показывал, как перекрывали улицы. А тут, видимо, приказ пришел, и улицу перед нами освободили. Проехал по ней без проблем. В этот раз скорость километров 30 в час. Больше не стал. Дрожало все вокруг от движения и массы моей бронемашины. Даже самолет подняли, у два кружил. на подслеживал наше движение. Хорошо, я ранее покинул машину и ушел в улочки. А големы, двигаясь по улочкам, подъехали к зданию генштаба. Тут брусчатку чуть попортили. Танк развернули и, задом сдав назад, поставили на свободное место парковки. Движок замолк, КВ покинули два бойца, заперев люки. Но ключ оставили наверху и, спрыгнув, прикрывая друг друга, Убежали во дворы ближайших жилых домов. Я управлял ими, находясь в двух километрах, уйдя в метро. Големов деактивировал в реке. Те ушли в воду, кстати, при свидетелях, и все на этом, пусть в реке ищут. Я же уехал на конечную станцию линии, там вышел и на велосипеде за город. А танк, по сути, подарил. Намек, думаю, поняли». К слову, сканер показал, два полковника-танкиста, что были в генштабе, уже открыли его ключом и изучали. Саперов вызывать не стали. Поняли, что при полном боезапасе машина не минирована. В общем, жест доброй воли. А вообще, из-под Брянска меня вызвал шапошников. Маршала заинтересовало, как я смог обеспечивать батальон такое долгое время всем необходимым. А то в рапортах подобное было мало раскрыто. Налеты на склады и эшелоны с нужным – это не то. А тут больно все, ладно и точно. Атаковали, когда преимущество 100% у нас. В других местах били, но не сближались, нанеся потери уходили, чтобы не нахватать плюха от раненого зверя. Все это оценивали. Мои рапорты отправили в Генштаб на следующий день, как мы вырвались. Двух дней хватило все изучить. А при доставке в Москву... Меня, по сути, выкрали и на Лубянку. Вот такие дела тут творятся. Желаю по рукам надавать. А так столицу я покинул без проблем. Не обратили на рыбака внимания, а я переоделся и удочки к раме привязал и ушел. В лесу достал кемпер и девчат, около двух часов с ними пробыл. Проверили на прочность кровать. Те, что уже отработали, фильмы смотрели после душа пока остальные свою работу выполняли. Сам душ принял и спать. Девчат не убирал, я их загонял немного. Пусть отдыхают. Амулет охраны стоял, дальность 500 метров, если что поднимет. И спать. Планы на эти трое суток шикарные. Слетать во Владивосток и добыть деликатесов. Я оценил, очень они мне понравились. Потом Финляндию за зимними мобильными домиками и баней. Зима скоро, нужны. А баню я использовал всего раз 10 и оценить успел. Отличная вещь, но парилки не хватает. А я стал страстным банщиком. Да что это, я с пивом тухлую рыбу ем. То есть вяленую и сушеную. Пристрастился. Меняется менталитет, как я понял. Так что, как стемнеет, вылетаю. Правда, что первым делом, домики и потом на восток, или наоборот, не знаю. Проснусь и решу».